Настоящая Сабина. "Пусти меня!" зарычала я, вырываясь из хватки Захара. "Допусти «Да ты!" На меня отец не смотрел, а мен не оставил ему выбора. Он должен был уехать. Но что он мог сделать против него и его своры? Злые, ядовитые слёзы жгли глаза. "Папа!" закричала я в отчаянии. Я не хотела Понимала, что одно папа оставит на сердце от царану, какую не оставили бы десятки ножей, но не сдержалась. Если бы он не любил меня, если бы винил, не приехал бы. И от этого было ещё больнее. Папа! зарыдала я в голос. На мико он остановился. Остановился и всё-таки оглянулся. Я буквально озверела. Всё, что было во мне животного Ожило. Инстинкты захватили сразу. Я впилась в руку Захара, полоснула ногтями. Ах ты ж. Он попытался перехватить меня. Я извернулась. На губах появился вкус крови. Не нужно было пытаться зажать мне рот. Не нужно. Он зашипел, я рванулась к отцу. Почти добежала, но тут меня снова схватили. Нет! зарыдала я сдавлено. Папа, отпусти меня, отпусти! Это уже Амину. Он отшвырнул меня, словно я ничего не весила, словно я была щепкой. Отец было сделал шаг, но откуда ни возьмись появились ещё несколько охранников. Пойдёшь мне на перекор, хуже будет ей, выговорил Амин. И я знала, он не шутит. Знал это и отец. Захар подхватил меня. Я изо всех сил попыталась вырваться. Сердце сжимало, дышать становилось всё труднее. Я так давно не видела папу. Как же он был мне нужен. Как же я хотела просто оказаться у него в руках и почувствовать его уверенность, его силу. Папочка. Меня словно заживо рвали на части, чтобы я тебя здесь больше не видел. Процедила Мин. Дай мне поговорить с папой, взмолилась я, глядя на мужа. Прошу тебя, «Нет». Он кивнул Захару, и тот поволок меня к дому. Как я не плакала, как не умоляла дать мне хотя бы немного времени, слова отражались от стены неприятия, выстроенной Амином. Услышав, как отъезжает машина, в конец обессиленная, я буквально повисла на руках Захара. Горькие слёзы текли по щекам, во рту тоже была горечь. «Ожидайте своего мужа, Сабина». Охранник толкнул меня в кухню. Я опустилась прямо на пол возле шкафчика. Потянула ноги к себе, прикусила коленку через платье, чтобы не взвыть. Папа. Папочка. Когда мы ещё увидимся? Когда Амин разрешит мне? Что я должна для этого сделать? Сколько я так просидела, не знаю. Должно быть не слишком долго. Дверь открылась, в кухне появился Амин. Я жду тебя. Он посмотрел на меня сверху вниз. Ты же не забыла, что у нас шашлыки? Я отложил свои дела, чтобы провести день с тобой. Будь добра, цени это.